Сказка 11. О матерях можно рассказывать бесконечно. Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо. По ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз. Они пылали злорадно, и это подстегивающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.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 и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались, не идут ли на приступ враги. Особенно невыносимо становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине черные тени и, скрывая вражеский стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна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 еще тепле от крови его ее крови она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце если оно болит в него легко попасть